Глава тридцатая. Самое красивая. Платье для новогоднего концерта я отправилась выбирать с мамой. «Ты уже знаешь, что мы ищем?» — спросила она. «Мне бы хотелось быть снежинкой, как в детском саду», — сказала я. «Но только чтобы это была рок-снежинка». «Чего?» «Ну, я бы хотела длинное белое платье, нашить на него дождик, на голову корону, а внизу лакированный чёрный мартинс и колготки в сетку, ну, такое. И я хочу покрасить волосы». «В какой же цвет?» «В синий» и нашить на них дождик? Ха, ха очень смешно. Извини, а что тогда? Ничего, я поставлю их дыбом, они будут торчать из белой короны. Снегсшибательно. Тебе смешно? Я не смеюсь, это в самом деле здорово придумано. Прямо акционизм. Просто хочу, чтобы он меня запомнил. О, тебя запомнит вся школа. Очень на это надеюсь. Потом мы стали искать платье, ходили из отдела в отдел, и всё мне казалось недостаточно подходящим. Всё потому, что я смотрела на вещи с позиции великой миссии или больших надежд. Иными словами, я смотрела на платье, а видела это. Как я выхожу на пыльную тёмную сцену. Луч света на меня, и в нём горит, сияет моё белое подвенечное платье, а волосы кажутся каменными и тянутся вверх. Я как бы взлетаю, а он смотрит на меня, и колки бликуют, и свет касается его пальцев. Он трогает струны, и всё заполняет звук. Звук почти не помещается в зале, выходит за рамки, распирает стены. «Может быть, это...» Мама держала в руках ослепительно белый кусок ткани. Я взяла это платье, подняла его перед собой, и оно стекло вниз волной. «Померю», — с надеждой сказала я, — не верю, что оно может мне подойти. «Все, что хорошо в руках или на манекене, совершенно не обязательно так же смотрится на тебе. Скорее, наоборот». Я пошла в кабинку и несколько минут постояла, глядя на своё отражение. Всё же красота мне при раздаче не досталась. Может, и не стоит так напрягаться из-за плоси. Я донула на челку, и она красиво подлетела и упала обратно на правый глаз. Иногда у меня получается быть похожей на рок-звезду с плаката. Но фотографии это не передают. Только зеркало, только определённый свет, только надежда. Мама заглянула за шторку. «Ну чего?» А, а «Сейчас». Я очнулась и стала снимать все свои сто одежек, чтобы напялить волшебное платье. Платье село на меня как влитое. В нём было всё — и прохлада, и мягкость, и совершенные формы. У меня, у которой никогда и не было никаких форм, я сделала селфи, боясь, что это уйдёт. В просвете шторки опять появилась маме на лицо. «Вау!» — сказала она. «Надо брать!» Я отправила селфи Але. Отправила селфи Вере. Хотела отправить селфи Лёне, но и испугалась. Аля прислала кучу смайликов с огнём. «Мы пошли на кассу. Мы и моё новое платье». Оно как будто было полноправным участником и несло себя как королева. «Ты будешь самой красивой на этом концерте. Вот увидишь», — сказала мама, протягивая карточку на кассе. Оставалось покрасить волосы и найти Гудвина, чтобы он дал мне храбрость. «Пришла СМС от Веры. Ты будешь самой красивой», — написала она. «Не сомневалась».